попытку увидеть больше, чем ровную поступь повседневности, ждать от жизни высшую норму испытаний и впечатлений. «Я вижу в зале Эв Дуналь», — продолжал Дар Ветер. «Она подтвердит вам, что романтика — это не только психология, но и физиология». «Продолжаю».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 Понадобится десять лет, чтобы, не нарушая экономики, приготовить корабль еще для одного полета. Напомню, что сейчас много производительных сил отнимает восстановление спутника. Я предвидел это, ответил Дарветер, и предлагаю, если Совет экономики найдет возможным обратиться к населению планеты.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 оставив пустое синеватое мерцание. Там, в Аризонской пустыне, гулких грохот периодически сотрясал почву, говоря о том, что очередная ракета с грузом за пределы голубого небосвода. Здесь все присутствующие в зале советов встали, поднимая левые руки, что означало открытое и полное согласие с выступавшим.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 Наши далекие предки едва не погубили человечество, не считаясь тем, что человек в своей физиологической основе требует частого отдыха.